Глава 38. Дим Попаданец После окончательного занятия всего замка графские покои в донжоне поделили по-честному. Великому князю Акошу достался тронный зал. Он все-таки пусть и номинально, но самый главный в этом походе. Так что странно было бы, окажись в его распоряжении что-либо другое. А мне перепала спальня. Причем меня самого никто и не спрашивал, все ушастые организовали. Естественно, по армии тут же поползли слухи, касающиеся моей скромной персоны и графского гарема. Что крайне странно, Эль с Ларой не опровергать, ни препятствовать их распространению даже не собирались. То ли считали, что подобная слава увеличит мой престиж то ли наоборот боялись, что опровержение только еще сильнее всех уверят в правдивости слухов. Жены в последнее время в этом смысле вели себя куда более активно, чем обычно. И глазки строили, и намеки бросали, и ушками многозначительно шевелили, и вообще. Раньше такое игривое настроение иногда со светлой случалось, а теперь и обе. Разве ж я против, обеими руками за. Почаще бы они так себя вели. Вот обеих сразу и постараюсь в постель затащить. Да и этого они всегда от моих намеков на такое дело отбивались. Посмотрим, как на этот раз выкручиваться будут. Сами ведь начали. Абсолютно уверен, что своей такой активностью старались отвлечь меня от графского гарема, который сами же мне и навязали. Нашли приключения на свои красивые ушки на пустом месте. Вот и посмотрим, как далеко готовы будут зайти. Что до графских наложниц, то у меня и мыслей о них не было, честно. Ну, почти не было. Есть там пара, ну, тройка очень даже симпатичных, насколько я успел рассмотреть издалека. Но весь мой интерес был чисто эстетического направления. «Правда?» При таких-то красавицах-женах, да и фотоаппарата при себе все равно не было, а ничего другого мне не светило. Забегая вперед, скажу, что ушастые меня все равно перехитрили, кто бы сомневался. Это когда они были готовы соперничать по любому поводу, управлять ими было совсем нетрудно. А когда заранее сговариваются, в общем против того, чтобы спать втроем, длинноухие красавицы ничего не имели. От некоторой доли ласк и нежности при этом тоже. Ну, а что другое, если... Так они по-прежнему стеснялись. Однако первый шаг сделан, а ждать я умею. Не то, чтобы это стало для меня целью номер один, но такие игры, кто кого перехитрит, делали семейную жизнь намного интереснее и насыщеннее. Трофеи же делили несколько дней. Короля с армией на горизонте пока видно не было, так что время имелось. Вторгнись мы именно в королевство и направляйся к столице. Его величество наверняка был бы более расторопен, а так, видимо, считал все чем-то вроде внутренних разборок и никуда не спешил. В чем-то может быть и мудрая политика прийти, когда все уже закончится, чтобы наказать виновных и наградить отличившихся. Обычно награждают непричастных и наказывают невиновных. Вряд ли король будет лучше наших начальников, хотя кто его знает. Может и будет. К тому же, по слухам, у короля, кроме сбора армии, возникла еще одна проблема. Наследники графа Шера. Магическая связь, конечно, не радио и не телефон, но тоже вещь полезная. А в тех случаях, когда действует рука об руку со слухами, то и все проникающие. Так что эти самые наследники еще до начала осады замка на всякий случай собрались поближе к трону, вместо того, чтобы спешить на помощь попавшему в беду нелюбимому, но влиятельному родственнику. А уж когда узнали о смерти, так вообще с цепи сорвались. Но это, в общем-то, очень хорошо. Чем больше будут грызться, тем нам же лучше. Кроме графской спальни мне достался еще и кабинет. Подозреваю, что эльфики его отстояли исключительно потому, что он был по совместительству библиотекой, хотя, по их же словам, ничего хорошего на полках не имелось. В любом случае, именно в кабинете я обычно и принимал посетителей. Как правило, это были северные князья, у которых возникали конфликты из-за какой-то части трофеев. Что интересно, в таких случаях обращались ко мне куда чаще, чем к великому князю Акошу. Успели уже убедиться в моей мудрости. Это они сами мне так говорили. И что самое главное, в беспристрастности в подобного рода спорах. Правда, должен признать, что тут больше заслуга Эль, которая непременно присутствовала на таких переговорах. Всегда скромненько так сидела с краю стола, и делала вид, что ее они почти не интересуют. Северные варвары поначалу откровенно усмехались, но вскоре изменили свое мнение, зауважали, когда убедились, что эта маленькая длинноухое бестия способно торговаться так, что любой гном от зависти собственной бородой давится. Но в этот раз я обсуждал не экономику, а вопросы большой политики с несколькими князьями и баронами, поэтому со мной была не Эль, а Лара. Как только посетители ушли, в комнату сразу же вбежала чем-то очень довольное светлое. Можно было подумать, что нашла в замке никем не замеченную графскую кубышку с золотом и ни с кем не собирается делиться. «Дорогой, тут к тебе интересный посетитель», сказала она, чмокнув меня в щеку и занимая свое обычное место. Темная, едва, чуть заметно поморщилась, завидует. Вот не может она так открыто проявлять свои чувства. И элетим всегда пользуется. Почти сразу вслед за светлой вошел молодой человек. По одежде и внешнему виду его можно было принять за нищего дворянина. Правда, с претензией на благородного средней руки. Ни фуражки яхт-клуба, ни вязаного шарфа, ни штиблет на босу ногу на посетителей не было. Но у меня в голове почему-то всплыло предположение про мясо-хладобойню на паях и не желало улетучиваться. Местный остап, возможно, был рыцарем или младшим сыном небогатого оборона, не получившим от родителя ничего, кроме имени. «Граф Шер! Сходу представился он. «Ну, точно, здешний Бендер. Только лейтенант Шмидт тут какой-то не такой». «Неужели?» Удивленно спросил я. «А чья тогда голова у нас на воротах висит? Или опять перепутали?» «Там голова моего троюродного дяди», ничуть не смутившись, ответил посетитель. «Самозванца, беспринципного авантюриста и вообще нехорошего человека». И исчерпывающая характеристика согласился я а сам подумал что она с одинаковым успехом может подойти и тому и другому особенно про авантюриста да я всем вам очень благодарен и признателен за свержение узурпатора и самозванца вообще графство было завещено еще моей прапрабабушкой вышедшей замуж за тогдашнего графа шера ее новорожденному сыну Однако младший брат покойного графа, которого лишили наследства еще при жизни их родителей, незаконно надел графский венец и выгнал бедную вдову с грудным ребенком на руках. И тогда мои предки, те, что по линии, хватит, я понял, доводы более чем убедительные, прервал я поток, лившийся из уст посетителя. Не сомневался, что возникне необходимость, он сумел бы перечислить любое количество своих самых дальних родственников и их предков до любого колена. Без необходимости, впрочем, тоже. Вообще, местные в большинстве своем были на такое способны, а уж благородные в особенности. Хотя крестьяне в этом смысле от них не сильно отставали, и списки их предков, если и были короче то в основном из-за отсутствия там длинных титулов. Назвавшийся графом Шером ничуть не смутился от того, что его прервали на самом интересном месте, он тут же весь превратился во внимание, готовый слушать так же охотно, как только что говорил. «Так по какому поводу или делу ты пришел к нам?» — спросил я его. «По самому естественному», — начал объяснять он. Хочу обсудить условия возвращения мне замка и графства. Всего лишь а остальные наследники от чего-то к королю побежали. Дураки, прокомментировал претендент. Почему же? заинтересовался я. Король-то там, жест в неопределенном направлении. А здесь и сейчас главный ты. Вообще-то главным тут великий князь Вакош, с чел нужным уточнить я. «То, что он тут самый главный, никто и не пытается оспаривать», — совершенно серьезно ответил Шер. «Однако каждый решает свои вопросы, и я почему-то уверен, что право наследования замка как раз в твоей власти». «Ну, допустим», — согласился я. «А то, что в замке мало чего останется на своих местах, после того, как все отсюда уйдут, ничего?» Собеседник неопределенно пожал плечами. — Вот, например, моим женам книги нравятся, — продолжил я, указывая на полки. — Сам понимаешь, эльфики живут долго, читают много. — Законный трофей — святое дело, — ответил он. — Правда, если оставите летописи графства, то буду весьма признателен. Фамильная реликвия, знаете ли. Если нет, то готов выкупить. Местный стаббендер Бендер. Даже если он являлся одним из законных наследников графа, не выглядел человеком, который способен что-либо выкупить. Но судя по тому, как хитро сощурила сель, взять с него было что. Думаю, в противном случае она этого графа вообще ко мне не привела бы. «И о какой сумме идет речь?» – задал я главный вопрос. «В том смысле, что не за летописи, а вообще?» «Половина». Сразу ответил будущий графшир. «Половина чего?» «Тех денег, что лежат в гноме банки и которые сможет забрать законный наследник, вступивший в свои права». Светлая даже не пыталась торговаться или подавать мне каких-либо сигналов на эту тему. Наверняка хитроухая давно с этим великим комбинатором обо всем договорилась, и они теперь тут комедию ломали. Кто бы сомневался?» Однако, если этого наследника не Эль нашла, а он сам пришел, сам выяснил, кто тут по финансовым вопросам главный, сам договорился, то у него имелись вполне реальные шансы удержаться и после того, как мы уйдем. И что? Гномы так запросто выдадут деньги любому, кто сядет на освободившийся графский трон и объявит себя преемником? Нам, например, не дают. Я, конечно, извиняюсь. Осторожно начал собеседник, но любому северному варвару, силой занявшему замок и объявившему себя графом, никто ничего не даст, разве что король его признает. Вот законный наследник – совсем другое дело, а если он еще и отбить замок у захватчиков сумел, то тем более, в любом случае, сколько бы претендентов не было, кто в данный момент на троне, тот и со всеми вытекающими правами». «Король, разумеется, может потом и не признать, но до его официального указа все законно». «Допустим», — согласился я. «И как ты себе представляешь захват замка?» «Довольно просто», — начал объяснять он. «Сначала уходят по домам северные варвары и приграничные бароны. Потом прихожу я со своей дружиной и, застав тебя врасплох, требую вернуть мне мой замок». Ты, разумеется, отказываешься, и мы немножко воюем. Сражение заканчивается в ничью. Тогда начинаем переговоры, в результате которых подписываем мирный договор, по которому замок переходит мне как законному владельцу. Ты возвращаешься к себе в княжество с трофеями, а я дожидаюсь короля уже в качестве графа Шера. А остальные наследники? Опять спросил я, хотя они уже были бы головной болью нового правителя. А остальные наследники, конечно, будут категорически против и обвинят меня во всех грехах, в том числе и в сговоре с северными варварами. Но у того, кто уже сидит на троне, прав, как правило, гораздо больше, а все их обвинения – это клевета, ни на чем, кроме зависти не основанная. Король может меня и не признать графом, а замок со всеми землями отдать кому-нибудь из своих фаворитов». «Если у того хоть какие-то права на наследование титула имеются, но при прочих равных условиях у меня шансы вполне приличные». «В общем, договорились мы с почти уже графом». «Странно было, если бы не договорились. Мы-то в любом случае вскоре отсюда уйдем». Он сразу же вполне охотно принес магическую клятву на специальном замковом камне, в которой была оговорена не только экономическая составляющая часть сделки, но и политическое, а именно условия будущего мирного договора между графством Шер и княжеством проклятых земель. На подобной клятве с моей стороны он не настаивал. «Репутация князя Вадима говорит сама за себя, и в таких формальностях нет необходимости». «Надо же, а у меня, оказывается, уже и репутация появилась», сказал я телепатически Эль через обручальное кольцо. «Ты у меня самый честный». Ответила она, однако спорить ни с женой, ни с новым графом я, разумеется, не стал, а будущий хозяин замка отправился собирать свою дружину. Я понадеялся, что она будет состоять не из трех человек, включая его самого, а то странновато со стороны может выглядеть такой штурм. Мы же тем временем начали готовиться к обороне замка. Князья и бароны, разделив наконец трофеи, постепенно уходили домой. С полсотни северян согласились поступить ко мне на службу. Кто на несколько лет, а многие и на 5-10. Так что вместе с мифриловым драконом у меня и у моих эльфийских принцесс уже имелась вполне приемлемая дружина. Зара, кстати, тоже вполне благосклонно восприняла предложение о постоянном найме. Один раз она прошла через проклятые земли, и ее они не пугали. Тем более, что безопасную долину сама видела. Да и вообще наемники в большинстве своем постоянный контракт считают большой удачей. За исключением тех случаев, конечно, когда дружина собралась перед самой войной, тогда тоже идут на службу, но уже на других условиях.